Аппетит приходит во время еды. Есть такие кисты. Между прочим, призанятные штуки, ну, то есть болеть ими, конечно, нисколько неинтересно, болят, рвутся, перекручиваются и так далее. Интересно внутри. Маменька моя, гинеколог, вырезала не одну такую и не десять, а очень много. Все больше кисты яичников, или я как выражалась наша лекторша, за что мы ее с удовольствием звали я -ишницей и яишней, и даже рисовали приготовление таких яичниц и поедание их, но это уже другой разговор. Так вот, внутри кисты часто находят всякие вещи, странные тем, что они, хоть и совсем обычные, расположились не по адресу. Располовинят ее, а там клок волос, или косточка, или зубы, зубы очень часто попадаются. Все это происходит, потому что в кисте сохранилась эмбриональная ткань, из которой этим зубам да волосам расти бы и расти, жить и жить. Светлые горизонты состоявшегося бытия, наполеоновские планы. Но извольте, облом не привелось. Довольствуйтесь малой родиной в малом тазу. А внешне подами и незаметно, что там у нее чего-то не выросло. Однажды в такой кисте даже маленькую лопатку нашли. И это при том, что у хозяйки уже две были положенные по людской разнарядке. Чья же третья? Загадка» как раз маменька после кровавого дежурства выходит на кухню, а там соседка наша переваливается утицей, Марья Васильевна, добрая бабулька, покойная, тряпкой помахивает, и маменька ей, сооружая завтрак, рассказывает, «Вот, дескать, Марья Васильевна, что бывает? Разрезали в животе кисту, а там зубы, волосы, кости». Марья Васильевна мгновенно согласилась, «А что, так и проглотила».